Глава 11. Беседы на перекрестке. Немного за полдень. Жарищее солнце припекает голову, обжигает шею. Щурясь я снизу вверх смотрю на Бориса, стоящего на подножке кабины грузовика и задумчиво глядящего на меня. Налево пойдешь, с нами пойдешь, произносит он. Прямо пойдешь, в город попадешь. Я знаю. — Улыбаюсь я в ответ. — Пусть добр и спокоен будет ваш путь. — Тебе же предлагали идти с нами, битум. Чем мы плохи? — спрашивает старый кряжестый вояка, недоуменно щурясь. — Чего там забыл, в городе вашем? — У каждого свои дела, — пожимаю я плечами. — И какие же там дела у тебя? — Простые, — отвечаю я. — Ведь я простой охотник. — Борис, будьте осторожны. Вы неплохие люди. И берегите Ингу, она ваши смертельные клыки, но клыки хрупкие, могут легко сломаться». «Не грузи меня своей восточной мудростью, простой охотник! Дурак ты!» «И от подарков наших отказался!» «Совсем дурак!» А дураков я не уговариваю!» «Удачи!» хлопнула дверца. Взревевший грузовик тронулся с места и круто свернул, уходя по полуразрушенной трассе, ведущей к далекой Бухаре, а затем и Ташкенту. Я остался стоять среди поднявшейся пыли, провожая недавних союзников глазами. Русские чужаки не теряли времени даром. Внезапно нагрянули, учинили настоящую войнушку, а теперь столь же внезапно отправились в обратный путь домой в далекую Россию. Когда грузовик скрылся за поросшим саксаулом поворотом пустынной дороги, я отряхнулся от пыли, помотал головой. Протер лицо ладонями и повернулся. Четверо. Четверо мужиков. Ровно столько осталось посланцев без Садулина, не считая меня. Я знаю лишь косого Ильяса, что за остаток вчерашнего дня, целую ночь и сегодняшнее утро почти пришел в себя. Еще помню смуглолицего рассудительного узбека и стоящего рядом с ним паренька смешанных кровей. Его имя Фахри, если не ошибаюсь. Последнего, четвертого, по имени не знаю, но в городе видел часто. Плохого о нем вроде не помню. Помню, что он не может говорить и ничего не слышит, глухонемой, но очень силен и рассудителен. Что ж, я шагнул к четверке попутчиков, стоявших посреди пустого перекрестка рядышком с гнилым мостовым легковой машины, брошенной здесь чёрт знает когда. Трофейная машина сдохла вчера затемно, перед самой остановкой на ночлег. Не выдержал поврежденный пулями двигатель и стек маслом. Умер, встала машина. Ее пассажирам пришлось пересесть на грузовик. Еще вчера мы удачно миновали завод, избежали новой встречи с людоедами и их неумелым обращением со взрывчаткой. Это утро и полуденное время мы провели на крыше грузовика. Нас высадили, когда мы оказались на перекрестке. До нашего затерянного в песках города около двадцати километров по дороге. Если напрямик через пески, покороче будет, но напрямик рискнет пойти разве что самоубийца. Местность там нехоженая, ноги будут глубоко вязнуть в песке, быстро вымотаешься и рухнешь. Можно и заблудиться. А по дороге идти куда проще. Постоянный ровный ветер сдувает излишки песка, обнажает островки уцелевшего асфальта. «Через многое мы прошли», — заговорил рассудительный Узбек, а стоявший за его плечом парнишка Фахри часто закивал. «Я не спорил. К чему спорить, если это правда?» «Теперь бы спокойно до дома дойти», — продолжил Узбек, — «чтобы все целы были. А как доберемся, скинемся деньгами, сядем в чайхане у моего знакомого, покушаем дружно плова и шашлыка, выпьем немного». «Грех это, Аллах гневается, но ради такого случая как не выпить?» «Верно, верно, говорите, Ака!» — кивнул Ильяс. «Такое пережили, надо выпить!» «Надо!» — подтвердил Ифахри. Фахри. «Надо!» — улыбнулся я. «Кто до дома нас доведет?» «Ильяс, ты ведь бывал здесь раньше?» «Пару раз!» — важно ответил проводник. «Хозяин на машинах охотиться посылал. Двадцать километров до дома нам осталось. Это не расстояние. «Но мыслю я, что торопиться не следует. За один день путь, может, и одолеем, но через песок бредя выдохнемся, а случай, что нехорошее, сил не останется. Сегодня пройдем часть пути до здания бывшей Насосной, там передохнем ночь, покушаем, выспимся, а с утра выйдем и после полудня окажемся дома». «Как вам? Битом, что скажешь?» «Очень хороший план», — искренне ответил я. «Нельзя до изнеможения брести через песок». На дороге его куда меньше, но все одно ноги устанут. Так вам и следует поступить. Да, — Да-да-да, — довольно закивал Ильяс и, спохватившись, изумленно выдавил. — Вам? А ты? — Я пойду в город напрямки, — улыбнулся я. — Но там, где пройду я, вам не пройти. — Да что ты чешешь по ушам? — возмущенно воскликнул было Фахри, но Ильяс тут же его оборвал. — Бейтум правду говорит. Ты его в пустыне не видал. Так что завали пасть от роди шайтана. Все твои беды из-за болтливого рта. — Бейтум, брат, ты чего? Ты мне жизнь спас. Аллах — свидетель. слова тебе не скажу, если попросишь меня здесь лечь и умереть. Так и поступлю. — Но почему с нами не идешь? Рассудительный узбек молчал, спокойный, выжидающий, глядя на меня. Все ждали ответа. — Это справедливо. Улыбнувшись, я произнес — «Я не пойду к татарину. Нет у меня и мысли первее вас там оказаться. У меня совсем другое дело в городе, и выполнить его можно, только до тех пор, пока вы в город еще не пришли. Поэтому должен я пойти напрямки, чтобы прийти быстрее вас». «Да что за дело, дружище?» «Важное дело», — вновь улыбнулся я. «Рассказать поподробней?» «Важное дело? Я бы послушал», — произнес узбек. Я видел тебя в деле, Битум. Ты много раз замечал то, что пропустили мы, и всегда предупреждал. Я видел, как ты подхватил Ильяса, видел, как спас ту девчонку с винтовкой, а без нее, может, и не удалось бы нам уйти, она многих потом убила. Поэтому, может, и я тебе жизнью своей обязан, и Фахри обязан. Мешать тебе поступать, как ты хочешь, не станем. Но если расскажешь, я послужу. «Хорошо» кивнул я. Мое дело таково». Рассказывал я откровенно, ничего не скрывая, не из доверия. Просто я знал, что в пустыне меня не обогнать, первыми им до города не добраться. Поэтому рассказывал все как есть. Я покинул перекресток через десяток минут, оставив попутчиков в состоянии потрясения. Что ж, я ведь не солгал. Мое дело действительно очень важно. Именно поэтому мне и нужно поторопиться. Перейдя на скользящий шаг, я поправил ножи, рюкзак, проверил лопатку на поясе, чуть пригнулся и начал подниматься по осыпающемуся склону ленивого желтого бархана. Я пойду на прямки, срежу путь, и уже сегодня окажусь в городе, после чего сразу же приступлю к своему очень и очень важному делу. Ах, проклятие! Почему же лицо Инги не идет у меня из головы? Почему меня так и подмывает оглянуться и, стоя на гребне очередного бархана, постараться найти взглядом пылящий в песках грузовик чужаков из России? Черт! Дело. У меня очень и очень важное дело. Хоть и простое, но важное. Поэтому надо сосредоточиться на преодолении расстояния. Пустыня не прощает небрежности. Она, как настоящая женщина, капризно желает, чтобы все внимание было посвящено только ей одной. И если так не поступить, она может сильно обидеться. И это приведет к большой беде. Проводя ладонями по шуршащему, осыпающемуся песку, я взбирался на склон бархана-великана не обращая внимания на скользящую мимо змею. «Там впереди лежит мой город».